Глава 22 Вторжение на зарквизитор. сорокапут во главе звена десантных судов мчался к зарквизитору. По захватчикам не было сделано ни единого выстрела. Байл смотрел через фонарь кабины, как растет в размерах ковчег механикус. Тот дрейфовал, потеряв ход. Все орудия либо безвольно поникли в своих портах, либо маниакально дергались из стороны в сторону. Взять под контроль его двигатели и послать ковчег к плоскому миру — идея просто великолепна. Машинопоклонники, боясь столкновения, сосредоточатся на том, чтобы вернуть контроль над ходовой Дилемма, которая сведет усилия по восстановлению контроля над артиллерией к минимуму. Ни одно орудие из обширного арсенала за арквизитора не выстрелит, пока не провернет свое дельце. «Колумбария нас хорошо поработал», — заметил Байл. «Да, мой создатель». Отозвалась Портер, всегда верная, как тень. Корабль Коула был огромен, хотя он и классифицировался как ковчег-механикус, однако намного превосходил размерами те, что Байл повидал в прошлом. Большинство имперских кораблей, включая и сам Визали, строились по одинаковой схеме, длинные и узкие, с сильно бронированным носом, большим блоком двигателей на корме и центром командования и контроля в надстройке, расположенный сверху корпуса примерно в двух третях от носа. Зарквизитор выглядел совсем иначе. Его толстый округлый корпус прямо-таки обещал богатую добычу. Передняя часть состояла из посадочного модуля внушительных размеров, в настоящее время вставленного на место. Нижняя сторона представляла собой массу кранов и причалов. Судно было настолько огромным, что обладало собственными верфями. Без сомнения, все было так же функционально и великолепно внутри, на лабораторных палубах и производственных комплексах. Действительно мир кузница в миниатюре, с тем же обширнейшим арсеналом защиты. Будь она активна, потребовался бы целый линейный флот, чтобы с ней разобраться. штабели ангарных створов тянулись по бортам до самого верха, точно ульи каких-то насекомых. Слуга первого среди равных постарался на славу, и ни один перехватчик не выскочил навстречу незваным гостям. Байл засомневался, видит ли их вообще. Пусть все это означало необыкновенный успех, он испытал укол сожаления. Знать бы, насколько беспомощный оставит цель темный механикум, можно было бы разработать план по грандиознее «Такой приз стоило бы взять, будь у меня войска», — подумал вслух Байл. Чего бы он мог добиться с подобным кораблем? Однако в транзитном трюме ждал вовсе не миллениал-воинов, а жалкие мутанты, скорее звери, чем люди. Дни, когда он был властителем космических десантников, давно миновали. Байл с шипением втянул в воздух. — Создатель? — Ничего, Портер, нельзя предаваться несбыточным мечтам. Они умоляют дух. — Вы про корабль, хотите его захватить? Байл кивнул. — Но не могу, у нас есть план, у нас есть цель. Я твердо уверен, что нас ждет успех. Однажды ты поймешь, нельзя поддаваться искушению брать ношу не по плечу. У нас в трюме только сброд, и хотя он вполне соответствует нашим намерениям, предпринимать что-либо более масштабное без должной подготовки слишком рискованно. Поэтому извлечем максимум из своих мутантов и имеющейся информации. Коул доказал, что он такой же высокомерный и слепой, каким был Сидейн. Здесь можно рассчитывать на победу. — Я готова помочь вам ее достичь. — Никаких сомнений, но сперва ты должна спрятаться. — Разве я не буду сражаться? Будешь всенепременно, однако наш успех зависит от внезапности. Не раскрывай себя в начале сражения. Ты — мое секретное оружие. Пусть увидят, как низко я пал. Поняв, что легионеров у меня за спиной маловато, они захотят прикончить архипредателя и бросятся ко мне. Так бы поступил Седейн, так поступит Экоу. Как только противник завязнет по уши, ты нанесешь удар, и цель окажется в наших руках. Саракапут мчался вдоль высоких бортов обители Коула. Байл внимательно изучал Зарквизитор глазами и через корабельный сенсориум, пока не нашел, что искал. Ангар с включенным воздушным щитом в верхней части посадочных полук. «Туда!» — велел он пилоту, указывая пальцем. «Сажай нас туда!» Фабий Байл невольно наслаждался происходящим. «Приятно снова идти на войну!» Саракапут с ревом ворвался под обстрелом в ангарный отсек. Орудие ковчега Колумбари Энос нейтрализовал, но с экипажем он мало что мог поделать, а у Коула на борту находился серьезный контингент воинов. Катер встал на дыбы, почти упираясь реактивными струями в пол, чтобы остановиться, и выпустил посадочные лапы. В тот момент, когда пузырь его силового поля пролетал над защитниками, под нищу застучали радиевые пули в тщетной надежде пробить толстую броню. В дело вступил Калива, струя его плазмы прочертила дорожку на обшивке Орудия на крыльях сорокопута отреагировали быстро, превратив незадачливого скитария в россыпь окровавленных электронных деталей. Штурмовой катер с тяжким лязгом сел и дал залп из всего своего арсенала, зачищая пространство вокруг, но противников оказалось немало. Коул явно проектировал свои ангары с учетом возможности нападения. Все-таки это одна из самых уязвимых частей корабля. За выдвижными взрывозащитными барьерами укрывались еще отряды скитариев. Другие тем временем занимались стрелковые галереи, устроенные в стенах высотой в десяток этажей. «Придется по старинке», — заметил Байл и скомандовал. «Приготовиться к абордажу! Пустите зверин!» Раздался свист, туман стимулятора затопил внутренности катера. Через лестничный проем с нижнего уровня донесся кровожадный рев. Животная вонь зверолюдей, насыщенная адреналином, возбуждением и страхом, усилилась, перебивая даже химическую едкость стимулятора. «Сиди здесь, пока не скажу», — велел он Портер. «Не показывайся им на глаза». «Создатели, я могу защитить вас». Байл надел шлем. «Я фобей Байл, бывший лорд-лейтенант детей Императора. Я веду войну уже десять тысяч лет». Затворы шлема с шипением сомкнулись. «Я сам могу себя защитить». Он сошел по ступенькам. С горохотом откинулся пандус. Монстры Байла, выкрикивая бессвязные боевые кличи, бросились навстречу шквалу пуль, увлекая за собой клочья озверина. Сенсориум загудел, предупреждая о радиации, исходящей от оружия скитариев. Но Байл, не обращая на него внимания, бесстрашно двинулся в бой. Несколько его мутантов уже пали. Некоторых ранили, и позже они, несомненно, умрут от радиоактивного отравления, но Байл изначально закладывал в них силу и выносливость, и зверолюди продолжали сражаться, даже нашпигованные пулями. Многие были намного крупнее обычных людей, настоящие зверюги, увитые буграми мышц. Вполне вероятно, что тяготы этой битвы унесут многих из них. У кого-то после озверина не выдержит сердце, у кого-то сдаст организм. Это неважно, Они – пушечное мясо. Забавно, но кто-то мог решить, что эти генетические уроды – его новые люди. Подумать только. Они получились в немалой степени естественным путем, на свой лад. Байл позволил мутантам в стадии размножаться свободно, поскольку естественный отбор делает их сильнее без лишних усилий с его стороны. Время от времени он вмешивался, чтобы подправить гены и отбраковать слабых, а часть стаи была выведена специально для этой битвы. Однако настоящую крепость всему коктейлю придавал стимулятор, циркулирующий по кровотоку всех и каждого из них. В створ ангара ворвалась остальная эскадрилья. Ангар был большим, не таким, конечно, впечатляющим, как посадочные палубы на старых кораблях, но вполне просторным. Из тридцати с лишним мест под суда среднего размера были заняты только 12 и располагались там безоружные служебные ялики и лихтеры для персонала. Один уже горел. Байл застрелил какого-то скитария из Болтера, даже не задумываясь. Все свое внимание он сосредоточил на своих созданиях, а не на врагах. Враги умирали легко. Ведь камеры его доспехов писали все на случай, если кто-нибудь из зверей-воинов сделает что-нибудь интересное. Брутус больше остальных привлекал к себе взгляд. Он был великолепен, зверь среди своей жалкой кавалькады. Физическая броня Брутуса состояла из примитивных железных пластин, ее он смастерил сам, однако отражающее поле, которым снабдил его Байл, давало более надежную защиту. Радиевые пули вокруг него сыпались на землю, поле отнимало у них кинетическую энергию и рассеивало ее в виде ярких вспышек света. Минотавр бросился вперед сквозь радуги рассеянной энергии, перепрыгнул через один из барьеров, ударив по нему так сильно, что тот смелся под копытами и врезался в гущу скитариев. Он наклонил голову и взмахом рогов подбросил одного из противников высоко в воздух, разнося других в клочья из своего модифицированного потрошителя. Тяжелый топор, который он держал в левой руке, сметал сразу нескольких врагов за раз, и те вместе со осрубленными конечностями разлетались в сторону. В других местах битва балансировала на грани. Мутанты выбегали из корабля Байла, блея со смесью возбуждения и страха. С Скитарии стреляли дисциплинированными залпами, рассчитывая время каждого, чтобы нанести максимальное опустошение и психологический шок. Тот, кто составлял их боевую программу, свое дело знал. Целая шеренга мутантов повалилась на землю, но они всего лишь играли роль щита для шеренги позади, а та состояла из самых крупных творений Байла. Великаны с ревом продолжили атаку. Байл последовал за ними, подстрелив еще одного скитаря, который слишком сильно высунулся из-за взрывозащитного барьера. Скитарий повалился назад, один единственный болт не оставил в его кибернетической голове ни мозгов, ни деталей. Чей-то выстрел поразил Байла с сокрушительной силой, отколов керамид с верхней части правого наплечника. Он поднял взгляд, оптика шлема навелась на нападавшего. С верхнего яруса по нему стреляли снайперы с трансурановыми аркебузами. «Корабельная артиллерия! Устранить угрозу!» скомандовал он, подключив вид передачи со своего шлема напрямую к пультам наводчиков. Саракапут обладал таким агрессивным и вдумчивым машинным духом, что Байл никогда не знал точно, к кому обращается – к экипажу или к самому кораблю. Что, впрочем, не имело значения. Главное, чтобы слушали его команду. Боевая пушка кашлянула, выпустив по галерее осколочно-фугасный снаряд. Тот пробил бронированную облицовку и взорвался изнутри, выбросив сквозь бойницы фонтан дымящегося мяса и деталей машин. Волна остервеневших мутантов, топча собственных мертвецов, перехлестнула барьеры. Дисциплинированные залпы Адептус Механикус перешли в рассеянный, нескоординированный огонь. Байл двинулся вперед и сам перемахнул барьер. Выстрел из радиового карабина с близкой дистанции в голову был отбит взмахом пытки, пуля ушла в сторону. Байл прекратил существование киборга выстрелом из болтпистолета, уже поворачиваясь, чтобы отразить атаку элитного скитария, который бросился на него с силовой булавой. Тот пытался воспользоваться слепой зоной противника, зайдя сбоку. Сочетание сверхпродуктивного сенсориума и отточенных тысячелетиями инстинктов предвосхитило этот ход. Байл непринужденно развернулся, выпустив пистолет, и перехватил рукоять электродуговой булавы. С тяжелого оголовья оружия сползла молния, заплясала вокруг его кулака, посылая болезненные мурашки по мускулам. Не обратив никакого внимания на боль, даже наслаждаясь ею, Байл зарычал сквозь стиснутые зубы. «Наивная попытка прославиться!» и ткнул навершием черепом пытки скитарью под челюсть. Киборг издал пронзительный вопль. Боль, которую он испытал, была настолько сильной, что за смотровой щелью его шлема Салада перегорели цепи. Воин дернулся и обмек. Байл уронил дымящийся труп на землю, уже разворачиваясь к следующей цели. Таким образом он проложил себе путь через целую субкладу солдат, жестоко разрывая их на части экономными движениями. Каждая смерть плавно перетекала в следующую. Ни единый удар не был потрачен впустую, ничто не могло противостоять ему. Он быстро расправлялся с ними, хрустя ногами по разбитым деталям механизмов, длинную мантию всю забрызгало кровью и маслом. Но все это время байлу не сводил глаз с главного подъездного пути в ангар, широкого центрального пандуса, по которому вполне мог проехать даже тяжелый грузовой тягач. Удобная дорога для подкреплений. «Вон в тот коридор!» Приказал он, махнув пыткой в нужном направлении. Его мутанты побросали своих умирающих врагов и устремились по туннелю в глубь корабля. Колумбарий хорошо постарался. Стрелковые установки, которым полагалось снять кровавый урожай с абордажников, бесполезно висели на своих креплениях. Брутус подошел к хозяину и прогудел своим утробным голосом. «Они мертвые, Владыка Байл! Все мертвые!» «Тогда найди и убей еще!» Байл указал мимо громадного человека туда, где сверкал какой-то вид глаз. «И сделай так, чтобы за нами не наблюдали». «Как пожелаете», — ответил Брутус, развернулся и открыл огонь. Тяжелый потрошитель брыкался у него в руке, разнося вид устройства на куски. Своих меньших сородичей Минотавр отправил искать другие системы внутреннего наблюдения. «Портер, иди сюда», — передал Байл Павуксу. «Скоро твой выход». Он сходил за своим волк-пистолетом, с улыбкой слушая вой и вопли зверолюдей, гулким эхом доносящиеся из грузового коридора. Волна насилия катилась вглубь корабля. Всё шло по плану. Примусу пришлось бежать через весь корабль. Внутренние транспортные системы вели себя безобразно. Лифты ни с того ни с сего камнем падали вниз. Мосты отказывались выдвигаться. Составы, перевозившие персонал с одного конца огромного корабля на другой, намертво застряли на монорельсах. Там, где электропроводка не выдержала перегрузок, занимались пожары. Из-за недостаточного охлаждения мозги кагитаторов варились в собственных корпусах. Всюду царил бедлам. Приму игнорировал этот хаос и мчался изо всех сил. Обитатели корабля убирались с его дороги сильно зарыни. Маршал Йота, маршал Йота. Вызывал он на ходу снова и снова. Космодесантник бежал так быстро, что когда та вышла на связь, он уже задыхался. — Айфо Примус, слышу тебя. Что в Алине Песков Марта происходит? У меня ограниченный доступ к данным. Сертифическая ситуация неизвестна. Я не могу связаться с командой Павловой. — Отмени мой последний приказ, — велел Примус. — Нас атакует Фабибайл. Отправь весь доступный персонал к великому хранилищу. «Байл наверняка охотится за Сангпримус Портум. Нельзя допустить, чтобы он попал в руки еретика». Голос Йоты пропал за шумом помех, но вернулся снова. «Наим согласие. Мы не взяли учима правительной позиции. Где не... «Направляюсь к внешним границам. Я определил наиболее вероятные точки нападения. Встречу их лично». Шлем заполнило перегруженное статическими помехами в окс-сообщение. Примус переключился на систему вид контроля указанной палубы На картинках не просматривалось ничего подозрительного. Обычный служебный коридор рядом с внешней обшивкой корпуса. Затем изображение задрожало. Абордажные торпеды догадался Примус. А мгновением позже картинку залило белым. Мелторезаки торпед прожгли путь в коридор. Он развернулся, чтобы двинуться на перехват, но второе сообщение заставило его снова изменить направление. Обратился Волокос-Интегерарианец на удивление спокойным голосом. «Будем живым подразделим код проникновения в системах 6. Время того. Его последующие слова утонули в хриплом гудении. «Удалось связаться с Архимагасом Доминусом?» «Нет!» «Орудия и щиты?» «Можешь дать визуальное?» — потребовал Примус. «Да в шлеме отрисовал настоящую сцену насилия. По всей палубе сверкали вспышки выстрелов. Один из корабельных лихтеров Арвус получил попадание и яростно пылал. Авангард Скитариев обменивался залпами с противником. Примус заметил, что огонь противника не выглядит особо эффективным, но потом разглядел, что абордажники просто какие-то мутанты, неуклюжее чудище. Примус успел заметить Байла лишь мельком. Радеевые пули высекали искры из силовой брони архипредателя. Какой-то колоссальных размеров человек с бычьей головой загородил собой Байла поля из огромной ручной пушки. Монстр повернулся к вид глазу, вскинул оружие, и трансляция прервалась. Примус переключился на другие ракурсы, но их тоже быстро повырубали. Напоследок он увидел, как остатки клада авангарда гибнут под градом дубинок, и картинка погасла вижу фабиия байла выдвигаюсь навстречу ангары псилон ноль он передал это в открытый эфир отчасти в надежде что какие нибудь войска поблизости услышат и тоже направятся туда но главным образом чтобы захватчики его услышали небольшое давление иногда приводит к ошибкам что 73? запросил волокос на сразу во маршал йота отредит часть скитариев на перехват я иду к байлу «Тебе нужно подкрепление. Я могу присоединиться лично», — предложил Айоте. «Нет, справлюсь сам», — отказался Примус. «Вряд ли один древний космодесантник со своим стадом генетического мусора станет для меня реальной проблемой». Он прибавил ходу, мигом преодолев полкилометра, что отделяли его от места, где неистовствовал архипредатель.